Глава одиннадцатая. Вначале Тома просто порадовалась, что выспалась. Никто не тревожил, и вообще кажется, у них все хорошо. Но через пару мгновений она вспомнила весь вчерашний день. Болото, Баремир, вечерний звонок Агнии, собственное сидение над документами до поздней ночи. И поняла, что лично у нее по-прежнему мало что хорошего. в огне, бурчала Тома. «Мало ей принцев?» Чего она к Боримиру прицепилась? Хотя вопрос был скорее риторическим. Боримир – высокий, мощный, красивый мужчина, сильный маг. Дети от него будут сильными и красивыми. Почему бы к такому не прицепиться? Умом Тамара понимала, что красивый муж – чужой муж. Так на земле говорили. Однако она уже заметила, что здесь мужчины на свою красоту обращают внимание меньше, чем на свою магию и редко пользуются внешними преимуществами. Занятая такими мыслями, она не заметила, как в спальню просеменила Надя. И Тома с радостью обняла старушку, благодаря за вчерашнюю помощь. «Спасибо вам с Лазером. Вы со мной как с родной возитесь». «А как же, дочка? А как же? Ты наша надежда, наша звездочка, наша хозяйка, тем более сиротка». «Ну не такая уж я сиротка, как выяснилось», усмехнулась Тома. «У меня есть брат, могущественный дракон, племянники и теперь еще жених». «Где-то есть и отец. Я не сиротка, Надя. Пойдем-ка лучше на кухню, посмотрим, что нам сегодня приготовит Дара». «Неплохо нам ремонт сделали», — заметила Тома, проходя по коридору кухни. Петр старался», — оживилась Надя. «У нас работала лучшая артель из Добровиши. Крышу обновили, крыльцо заменили, полы и лестницы подремонтировали. Теперь ничто нигде не скрипит и не качается». «Я заметила», — улыбнулась Тома. «А как у нас Дара прижилась?» «Привыкла. Уже не тюрается людей, мягче стала. У нее даже ухажер появился. Коних из луковки. Даже приятно, Тами, как расцветает заново наша пустошь. Людей много стало, земли обрабатываются, дороги новые. Да и велит тебе здоровье, Тами. У нас все мольцы на тебя». «Спасибо, Надя. Да ведь я ничего такого особенного не делаю. С деньгами любой справится с проблемами». «Ах, не скажи, девочка, не скажи», — не согласилась старшая горничная. Совсем не каждый. Незаметно дошли до кухни, и тут Тома опять удивилась. Давно сюда не заходила. Жирный нагар и копоть исчезли со стен. Они сияли белизной чистотой. Плиты, кастрюли, половники, доски. Все было очищено и занимало строго свои места. Ох, какие молодцы! Не удержалась от похвалы Тома. Это все Дар старается, похвалилась Надя. Мы с Лазером назначили ее старшим поваром. Уж больно она подходит для этого дела. Ты не против? С некоторой опаской спросила старушка. Не против, Надя. Даже хорошо, что вы с Лазером не ждёте моих указаний. Я могу не успеть. Упустите с вида. А вы каждый день здесь и всё видите. Я вас и назначила старшими для этого. Вы с Лазером в доме, а Петр в поместье. Мои лучшие помощники. Здравствуй, Дара. Заметила Тома-повариху. Что ты нам сегодня приготовишь? На утро каши и омлет, а к обеду суп и мясо. Неплохо. А знаешь? Я сегодня тоже что-нибудь приготовлю. Попробую угостить всех новыми для вас блюдами». «Какими это?» – заинтересовалась Дара. «Увидите. Скажу только, что еда будет очень сытной, как раз для мужчин, а для женщин – легкой и вкусной». Тома загорелась. Ух, как давно она не готовила сама. И сейчас ее просто распирала, как хотелось удивить домочадцев. Приготовить же решила борщ на косточке, мясо по-французски, салат с курицей и тирамису. Все нужные продукты здесь теперь были. Кстати, все посадки, которые Тома сделала в первые дни, прекрасно выросли, и теперь у них в кладовке хранились свекла, морковь, редис, капуста, зелень. Большим удобством было то, что здесь вместо холодильников были ларисостазисом, и все продукты оставались такими, какими их сняли с грядки. Идея готовки пришла и уже не отпускала. Тамара продвинула ее дальше, дойдя до мысли расширить меню и ввести земные блюда. и вообще составлять меню заранее на неделю. Позавтракала она на кухне, не отрываясь от дела, зато к обеду лично вынесла в столовую красивую супницу с борщом. И лично разливала, и раздавала первое, второе, и компот! Да-да, попыталась сварить настоящий земной компот, и он даже получился. Ну, яблоки есть, а это главное. Больше всего новые блюда понравились драконам. уход даже вторые порции просил. на каждую перемену блюд. Тамара радовалась по хвалам и рассказывала смешные случаи из земной жизни. Давно за столом не было так тепло и весело. Пока в конце обеда в столовую не вошел Лазар и не объявил о прибытии делегации Ковина-ведьм. «А? Ковин?» – удивилась Тома, прервав рассказ на середине, но быстро опомнилась. «Лазар, проводи гостей в кабинет и включи защиту». «Будет сделано, госпожа». Тамара быстро закончила с обедом и пригласила с собой Стефана и Боремира. Она не столько опасалась ведьм, сколько боялась ошибиться в решениях, потому что слабо представляла свои и чужие права и обязанности. В который раз Тамара убеждалась, что память Анастейси бедновата на знания. Видимо, Анастейси не уделяла должного внимания учебе и тренировкам, полагаясь только на силу. День доброй, дамы. С чем пожаловали в дальнюю пустошь? Тома внимательно оглядела гостей. Три ведьмы. Каждая довольно колоритна. Одна в преклонном возрасте, две другие относительно молоды. Определять точно возраст ведьм Тамара не бралась. И тебе доброго дня, ведьма Тамара. Мы по делу. Сухо и сдержанно начала старшая ведьма. Во-первых, нам необходимо официально зарегистрировать твой уровень силы. Ведь ты так и не явилась для этого в Ковен, когда была в столице. Во-вторых, Если уровень окажется подходящим, тебе надо будет внести в магические списки претенденток на должность Верховной Ведьмы. Нет, невольно резко и эмоционально вырвалась у Томы. Силу измеряйте, так и быть расположено. Но в Ковен, а тем более в Верховные Ведьмы, я не пойду. А зря. Недовольный призрак завис над столом. Приветствую, уважаемые. Давно не виделись. — любезно поздоровалась Невена с ведьмами. «У нас в гостях цвет Ковина», — пояснила Анатомия. «Гордана — старейшая и сильнейшая ведьма. Беляна — лучшая зельеварка. Тияна — сильнейшая боевая ведьма». Представив по очереди бывших сослуживец, Невена весело оскалилась. «Чувствую у Ковина проблемы». «Диагност ни у одной из вас не достиг отметки высшая!» — подколола она. «Так вот как выбирается верховная ведьма!» — воскликнула Тома. «Именно так, внуча! Диагност — артефакт силы! Должен достичь отметки высшая! У кого такой показатель будет, та ведьма и станет верховной!» «А если ни у кого?» «Если ни у кого из претендентов, то из них выберут сильнейшую!» Принцип один: верховная сильнейшая ведьма. Сомневаюсь, что Талица была сильнейшей, не согласилась Тамара. «Хи -хи -хи, я сомневаюсь. Уже откровенно смеялась Невена. И они сомневаются, кивнула она в сторону гостей. Но Талица неведомым образом получила этот результат. Результат нельзя подделать, проскрипела старейшая ведьма. Поэтому мы вынуждены были принять верховенство Талицы. Но теперь надо сделать все, чтобы такая фальсификация была невозможна». «А как это могло произойти?» – заинтересованно спросил Мак. «У нас тоже есть диагноз, но обойти его показания невозможно». «Видимо, Талица кто-то помог», – оборонила Тиана. «Кто-то более сильный, чем наш диагност». Она с подозрением покосилась на дракона. Или диагностом Талица и вовсе не пользовалась. А уровень силы написала на гербовой бумаге. «И заверила его королевской печатью, которая, как известно, превосходит любую магию», добавила Беляна. «Но это совсем уж нагло?» растерялась Тома. «И все это проглотили?» «А как идти против королевской печати?» Вопросом на вопрос ответила Тиана. «Так что, Тамара, не тяни наше время. Бери диагност. У нас у каждой куча дел, а мы вынуждены мчаться в пустошь к молодой капризной ведьме». Тамаре стало стыдно. Она вообще не приняла этот визит всерьез. «А они правы, Тами!» «Нам надо точно знать твои силы», согласился с ведьмами дракон. «Ну, я у короля!» «Там другой диагност», — отрезала Гордана. «Бери!» Оттерев вспотевшие руки, подол платье. Тамара взяла небольшой но увесистый конус из диэлита, магического проводника. Держать надо было несколько секунд, плотно обхватывая артефакт рукой. Тамаре эти секунды показались долгими. Она напряженно следила взглядом за движением горизонтальной стрелки, которая рывками двигалась вверх, оставляя за собой очередные метки. 5, 10, 15, 20, 25 — высшая отметка. Она была достигнута, и стрелка даже перешла далеко за нее. «Что ж, ты на самом деле сильна!» — признала Гордана. Также я должна официально уведомить, что ведьм с таким уровнем силы больше нет. Я отказываюсь, почти выкрикнула Тома. Мне еще учиться надо, я не готова. Справедливо, заметила Беляна. Тогда пусть подпишет. Нет! опять выкрикнула Тома. Ничего подписывать не буду. Да что такое сегодня? Если что, она и усвоила хорошо, то это осторожность в клятвах, обещаниях и подписях разного рода, потому что магия «Здесь за всеми обещаниями следила магия. Ее нельзя обмануть, забыть, перенести на время. Магический долг священен». «Нет», — уже спокойнее пояснила Тамара. «Я не буду участвовать в выборах Верховной. Я продолжу жить в пустоши, начну обучение вместе с детьми, я уже выписала наставников из столицы». «Зря», — опять вклинилась Невена. «Обучиться можно по ходу дела, зато у тебя будет власть и возможность влиять на короля». «Не заинтересована», — отмахнулась Тамара. «Что ж, тогда мы не будем задерживаться. Данные о твоем уровне силы уже отправлены во дворец и в Ковен магов. Хотя Архимаг здесь и сам все видел», — метнула Гордана нечитаемый взгляд на Боримера. Тома вышла вместе с гостями, чтобы проводить их. Тиана открыла портал, и все три ведьмы молча шагнули в него. «Как-то не очень приятно получилось», — пробормотала тихо Тома. «Не очень дружественно, что ли?» «Дорогой, Огне расстроена и собралась возвращаться в Латию. Ты понимаешь, как мой отец отнесется к этому?» Даница требовательно взглянула на мужа. «Нет», — раздраженно огрызнулся Алекса. «Не понимаю и понимать не хочу. От твоей двоюродной сестре в нашем договоре не было ни слова. Я по доброте приютила ее во дворце, но эта капризная зазнайка умудрилась рассорить меня с моим архимагом и другом». Устроила во дворце любовные игры. Я недоволен, Даница. Ты моя жена и должна быть моим соратником. Я хочу, чтобы тебя уважали мои подданные, потому что нет более верных и терпеливых подданных, чем те, которые уважают своих правителей. Запомни это. А твоя Агния распутная девка, дружба с которой наносит только вред твоей и моей репутации. Алекса возмутилась королева. «Агния моя сестра. Я всегда буду на ее стороне. Я обещала, что Боремир станет ее мужем». «А ты Боремира спросила, дорогая, хочет ли он стать мужем Агнии?» «Он хотел», — топнула ногой королева. «Три раза делал ей предложение. Вот и надо было соглашаться, когда он эти предложения делал, а не требовать теперь разрыва магической помолвки. Идиотка твоя, Агния». Ну знаешь, Доница вспыхнула и вылетела из кабинета быстрее молнии. Алекса нервно потёр лицо руками и вызвал помощника. Ведрану ко мне немедленно. Слушаю, ваше величество. Ведрана ведьма, которую нашел Алекса для своих нужд. До этого она служила городской ведьмой в далеких северных землях. С Ковином связано мало, знакомых в столице не имела, родственников тоже. Все это устраивало Алексу. Тем более, что ментальные способности Ведраны были намного выше, чем у Талицы. Значит, подчинение королевы скоро восстановится. А то в последнее время Даница все чаще выходила из себя и все меньше реагировала на слова мужа. Сегодня вот устроила скандалы из-за огни. Скорее бы уж наполнил самулет подчинением. Ведрана, вначале ты даешь мне клятву личного служения, сроком на год и не моих тайн. «И только потом. Я объясню тебе задачу». «Это будет дорого стоить, Алекса». Ведьма безо всякого страха посмотрела на короля. Ей, как и талице, было за 300, но она не применяла заклинания и зелья омоложения. Выглядела хорошо, как и все ведьмы, независимо от возраста. Но возраст был уже заметен. Поэтому мало что могло напугать старую опытную ведьму, пусть даже и договор с королем. «И чего ты хочешь? В пределах разумного, конечно». Алекса в нетерпении прошелся по кабинету. «Дом в столице, в пределах среднего города, с лавкой на первом этаже и огородом. Разрешение на беспошлинную торговлю зельями до конца жизни, — без всякого стеснения спокойно ответила ведьма. «И лист неприкосновенности, чтобы даже без тебя никто не мог бы меня арестовать». Еще когда Алекса только назначил ее придворной ведьмой до решения Ковина, ведрана уже поняла, что у него есть личные просьбы, и они незаконны. Поэтому она заранее продумала цену за свои услуги. О чем бы ни просил король, ему это дорого обойдется. Ковин все равно рано или поздно назначит новую верховную ведьму вместо Талицы. А новая верховная назначит новую придворную ведьму. Но за это время ведрана успеет поправить свое благосостояние. Последние годы жизни она хотела провести в покое и достатке, тем более, что у нее есть еще две дочери, которым не помешает богатое наследство. Так что да, Ведрана знала цену за свои услуги. А последнем не может быть и речи», — сразу отрезала Алекс. «Неизвестно, что ты можешь натворить, прикрываясь королевской индульгенцией. Все остальное у тебя будет. Дом выберешь сама и назовешь козначею сумму покупки». Разрешение на беспошлиную торговлю травами и зельями тоже подпишу. На этом все, ведрана. Твои услуги, придворные ведьмы, тоже стоят дорого». «Хорошо, согласна», — не стала кочевряжиться ведьма. «Проси больше и благодари за то, что дали». По такому принципу она и жила. Оплата ее устроила, и она сразу произнесла магическую клятву. «Я ведьма ведрана». Клянусь честно служить королю Алексе Храброму и выполнять его поручения без обмана. Клянусь хранить его секреты и не выдавать их никому в любом состоянии. Последние слова были не просто так сказаны. Они защищали мозг ведьмы от ментального воздействия и от предательства под воздействием зелий и заклятий. Сверкнувшая короткая молния скрепила договор. Алекс с облегчением выдохнул, Получилось. Слушаю тебя, Алекса, какие трудности у тебя возникли. Дело касается королевы. У нее склочный, вредный и мстительный характер. Я знал это, когда соглашался на брак с ней. Мне был нужен договор с Латией о добрососедстве, и ради него я женился на Данице. Мне помогала Талица немного подчинить характер принцессы. Но сейчас Талица сбежала, заклятие подчинения истощается и перестает действовать. «Талица сбежала с гримуаром Берты?» — живо встрепенулась Ведрана. «Нет, гримуар принял новую хозяйку пустоши. Талица сбежала с помощью королевы, но я не могу наказать свою жену из-за сложных отношений с Латией». «В любом случае, Талице лучше не попадаться ни ковину, ни жандармам», — сделала вывод ведьма. «Вели с ней, с этой Талицей!» — сорвался король. «Мне сейчас важно восстановить или создать другое заклинание подчинения, потому что Даница уже вмешивается в мои приказы и действия, а это недопустимо. Например, сейчас она открыто поддерживает свою сестру Агнию, а та хочет разрушить помолвку Архимага Боремира и ведьмы Тамары. Я не могу пойти на нарушение магической помолвки, это чревато потерей магии. Теперь ты понимаешь, что Даницу необходимо подчинить вновь?» «Вон что!» протянула ведьма. А я, признаться, думала, что ты ей просто изменяешь. Если бы, усмехнулся Алекса, о моих любовницах Даница осведомлена и относится к ним равнодушно, хоть гарем заводи. Моя жена грезит властью. Еще до свадьбы она открыто признавалась, что желает стать полноправной соправительницей. Ее отец, король Зорин, тоже намекал во время свадьбы на этот шаг. Но я пока держусь. Он что, теперь уже с другим выражением, повторила ведьма. Я попробую, Алекса, дай мне несколько дней понаблюдать за королевой, чтобы понять, как действовать. Поторопись, Рани, перешел на дружеский тон Алекса, наше время на исходе. Дани, твой муж категорически отказался от разговора с Боремиром, еще и укорил меня прошлыми отказами магу. Сказал, что Бор сам решает, с кем и как жить. Ну, не могу же я допустить, чтобы от меня он ушел к какой-то сельской ведьме. Знаю, Агне, но сейчас ничего сделать не могу. Лукас уехал, и его влияние на Алексу прекратилось. Я не обладаю способностями дяди, к сожалению. Уже сообщил отцу, что никаких сведений об армии и ресурсах Бреславы пока у меня нет. Со мной добровольно Алексы ничем не делятся. Тогда я не знаю, растерялась Агни. Если сейчас уеду, баримир мне не достанется точно. Если останусь, придется вступить в открытую борьбу за мужчину с этой ведьмой. Надо мной будут смеяться. Это вряд ли, Агни. Кто такая ты, Лазич? Даница презрительно дернула плечо. А ты из королевской семьи, почти принцесса. И потом я на твоей стороне. А кто пойдет против королевы? Так что выше нос, сестра. «Если тебе нужен Боремир, он будет твоим, да и не помешает нам будущем союз с архимагом. Все-таки Боремир — сильнейший маг Бреславы. Не надо забывать, что Латия в свое время проиграла войну Бреславе именно из-за сильных магов. Здесь они есть, а у нас их мало». «Вряд ли Бор станет служить Латии, — Даница, — усомнилась Агния. «Не станет добровольно, станет под угрозой разоблачения». Как будто сложно подставить мага в глазах короля, усмехнулась Данница. Еще ни разу мои интриги не были разгаданы заранее, и ни разу мои подставы не были проделаны зря. Баремир будет нашим, не таким-то так другим способом. Я верю тебе, сестра, вздохнула Агния. Верь. Отец тоже верит и ждет результата. Но я еще не выяснила, откуда у Бриславы столько сильных магов и ведьм. Эти лазечь, например. как бы я к ним ни относилась, очень старый и сильный ведьмовский род. Лукус говорил, что девочка, которую от него родила Анастейсия, станет сильнейшей ведьмой. Мы бы хотели воспитать ее в нашем духе, но закон запрещает вывозить юных ведьм до инициации из Бреславы. И украсть не получилось. Жаль. Зато Лукас увез свою старшую дочь, напомнила Агния. «Ай!» – раздраженно отмахнулась Даница. Мина пустышка. Таких и у нас много. Правда, у нее, оказывается, есть крохи дара отца. Поэтому она легко очаровывала мужчин. Теперь Лукас хочет научить ее пользоваться даром и вновь отправить Брестславу или снова к Стефану. Сведения, которые она передавала, очень интересные. Даня, я, наверное, останусь в Лазани. Все равно Баремир вернется в столицу, ведь у него здесь работа. И я его встречу. «Как надо», — добавила Агния тише. «Вот именно, сестра, работа. Он не может долго отсутствовать во дворце, так что готовься заново соблазнять своего мага», — рассмеялась королева. «Это будет интересное зрелище. Уже предвкушаю». «Тами, я хотел поговорить с тобой». Боремир нашел невесту возле конюшен и терпеливо дождался, пока Тамара выслушает отчет и просьбы старшего конюха. Да, теперь в пустоши была полная конюшня лошадей. И втайне ото всех Тамара потихоньку училась верховой езде. Помогал ей в этом Петер. Тамара часто бывала в конюшне, привыкала к животным, училась ухаживать за ними, заодно и узнавала проблемы конюшни изнутри. Выбрала себе молодую кобылу, назвала резвой и тренировалась только с ней. Конечно, она могла попросить о помощи в обучении Стефана, тем более, что тот и сам собирался это сделать. Но у брата служба столицы, не срывать же его ради своих прихотей. Могла попросить и Вуко, но это был совсем не вариант. От Вуко она и так не знала, как открутиться, потому что тот смотрел на нее голодным взглядом и ходил, как привязанный следом, лишь только появлялся в пустоши. Нет, Вуко вообще не вариант. Вот Баремир вариант. Но Тамара прекрасно понимала их разность и на чувства со стороны мага не рассчитывала. Даже то, что Боремир сам предложил этот брак, ее не обмануло. Предложил, потому что ему выгодно. К Тамаре прилагался старший брат, дракон. Мало что дракон, еще и глава королевской безопасности. Вместе со Стефаном Боремиру было легче противостоять королеве и Агнии. А еще Демирен признался Томми, что во время обряда усыновления духи рода указали на наличие у мальчика живой матери. Не Анастасии, а Тамары. Боремир об этом не сказал ни слова, но такое указание духов подталкивало его жениться на матери его сына. Так что никаких чувств у Боремира к Тамаре не было, и она не обманывалась на его счет. Получается, что он сошелся с ней по расчету. Бывает. А вот сама Тамара, кажется, не только по расчету. Тома отряхнула руки и подошла к магу. «О чем ты хотел поговорить, Бор? О сыне?» «О сыне тоже, но в первую очередь о нас. Позволь?» Мак предложил Томми руку, и когда она оперлась на нее, настойчиво повел ее к саду. Боремир не сразу начал разговор, а вначале убедился, что рядом никого нет. «Тами, я буду с тобой откровенен. Не хочу обманывать. У меня нет к тебе сейчас горячих чувств». «Значит, не ошиблась в выводах», — оценила Тома. Но я уважаю тебя как женщину и сильную ведьму. Понимаю, что, возможно, ты не рада нашему браку. Ошибаешься, маг, я рада. Но это радость с горчинкой. Просто я научилась ставить щиты на эмоции и разум. И теперь никто не сможет читать меня как открытую книгу. Даже такие ушлые маги. Но нам необходимо создать видимость удачного союза. Мы с тобой помолвлены уже три месяца, а ты как уехала из Лозаны, так и ни разу не приехала к своему жениху. Ни разу не появилась со мной на балах и королевских обедах. Так не бывает, дорогая. Да я вообще не собираюсь навязываться. Не нравлюсь ради бога. Переживу как-нибудь. Но бегать за тобой, маг, не собираюсь. Тамара вскинула подбородок, чтобы как-то ответить этому павлину. Надо же, нашелся свет в окошке. Но произошло неожиданное. Баремир неуловимо быстро оказался совсем близко к Тамаре. Его рука крепко прижала Тому груди мага. Он властно повернул ее лицом к себе и буквально впился в ее губы жарким поцелуем. «Что?» — только успела вякнуть Тамара, как задохнулась в невероятных ощущениях. Это был не поцелуй, это был пожар, извержение вулкана, цунами, взрыв мозга. Бешеные флюиды, идущие от мага, затопили ее тело, покорили и бросили в волну неги и сексуального желания. «Ого!» Выдали остатки разума, и Тома отдалась, наконец, эмоциям, забыв о собственных выводах про этого красавца-мага. На краю сознания успела мелькнуть мысль. «Я оказалась такой же, как другие, не устояла, дура! Но как же сладко!» «Баримир, не стоит!» С трудом Тамара прервала поцелуй и сделала шаг назад. «Не переходи, черту, баремир, мы с тобой едва знакомы». «Вот именно, Тами», — тяжело дыша, маг поправил камзол, но прикасаться к Тамаре больше не рискнул. «Я сделал это намеренно и не жалею. Мы с тобой почти женаты, а ты сторонишься меня, как чужака». «От такого, насколько я точно не воспылаю к тебе любовью», — отбрила Тома, — «только досады и раздражением. Она сейчас именно это и испытывала. Костерила себя на все лады. За показанные эмоции. А они предатели, в легкую рассказали магу об ее настоящих чувствах к нему, или нет? Он ничего не распознал и можно еще подержать тайне свое отношение к жениху, потому что Тому хочет вначале узнать, как к ней относится сам Мак. Они застыли друг против друга, оба скрывая свои желания, оба не хотели первыми проявлять интерес, и у каждого была для этого своя причина. Тами раздался за деревьями голос брата. И Макс сразу же отошел от Тамары. «Тами!» – Стефан приблизился и уже видел их. «Как я соскучился по тебе, сестра!» «Дела задержали меня в лоза ненадолго, но перед королевским балом я смог, наконец, вырваться к вам!» «Привет, Бор!» – бросил он другу. «Ты приехал за Тами?» «Говорят, бал будет небывалым!» «Прибудет делегация из Латии во главе с самим королем Зориным!» «Так что твой отказ в этот раз даже не будет рассматриваться, Тами!» «Это необычный бал!» И на нем вы с Баримиром должны быть обязательно, как жених и невеста. И когда это замечательное событие произойдет, Тами повернулась к брату. Через две недели, родная. Поэтому нам следует вернуться в столицу, чтобы подготовить для тебя новые наряды. Я еще старые не переносила, буркнула Тома. Она очень не хотела в столицу. А есть возможность все-таки отказаться? Просительно заглянула она в глаза дракону. Для тебя нет, Тами, рассмеялся дракон и потрепал ее по голове. Ты так и не полюбила балы и развлечения, хозяюшка наша. Но в этот раз поехать придется. Мы не можем рисковать вашей помолвкой и браком. Понятно. Тома прижалась к брату теснее и уткнулась носом в его подмышку, ища поддержку и сочувствие. Во всем этом новом для нее мире Стефан был единственным, кому она доверяла, и кто давал ей непоказную защиту и заботу. Стефан сразу же обнял ее и покачал в руках, утешая. баримир видя, что они хотят поговорить одни, вернулся в дом. Ну, ну, девочка, все будет хорошо, не тревожься и не расстраивайся. И прости, я должен тебе кое-что сказать. Тома подняла голову, вопросительно глядя в глаза брата. Дракон помолчал и произнес: Я дракон, а все драконы чувствительны к магии. На Баремире сейчас нет никаких заклятий, на тебе тоже. И я эмпат Тами, если ты помнишь. Я не могу читать мысли, но я чувствую эмоции. Просто поверь мне. Боремир не строит против тебя никаких козней. Поэтому не надо создавать против него щиты и заслоны. Да, он выбрал тебя по стечению обстоятельств. Но судьба и боги вам благоволят. Вы нравитесь друг другу, хотя оба всеми силами сопротивляетесь этому. Да-да, сестренка. Не только тебе нравится Боремир, но и ты ему. Почему же скрывает за холодностью и сдержанностью? Не хочет нарваться второй раз, как с Агнией. Это даже обидно, надулась Тамара. Я совсем не Агния. Он этого не знает, Тами. Вам надо больше времени проводить вместе. Пригласи его пожить в пустоши до бала, под любым предлогом. Вам обоим это надо. Дракон погладил Тому по голове и вдруг совсем другим тоном признался. Я так хочу есть. Не накормишь меня, сестренка? И Вуко тоже. лукаво подмигнул он. «Вуко опять приехал!» Тами закатила глаза, демонстрируя якобы ужас. Они переглянулись с братом и рассмеялись. Ни для кого в пустоши уже не была секретом влюбленность Вуко в Тамару. Но также все знали, что никакого шанса у него не было. Тамара воспринимала молодого дракона как младшего родственника и никак иначе, чем сильно обижала поверенного брата. Однако по-другому не могла.